Глава 13 Разбудил прута резкий грохот. Он аж подскочил. Оказалось, появились коблеты, решившие разбудить пленников, долбя своими длинными дубинами по жердинам загородок. Сухое дерево звонко отзывалось на удары. Да еще и многократное эхо звук усиливало. А вот, похожее решение проблемы. Наблюдая за орудующими палками серыми, поежился оцаривший в пещере сырой прохлады прут. «Не зря, — говорят, — поспи, а опосля придет и мысля». Натешившись бестолковым воспроизведением жуткого шума и убедившись, что все узники проснулись, коротышки занялись раздачей еды и питья. Пруд пригляделся к ним. Серые все были какими-то ущербными. Кто хромой, кто одноглазый, кто и вовсе кривобокий. Но и охраннички. разнообразием пищи тут действительно даже и не пахло. Все та же рыба и вода. Стоило одному из скоблетов закинуть в комору две белобоких рыбины, а потом, забрав старую пустую плашку, наполнить ее водой и сунуть обратно, пруд резко подскочил к загородке и, подхватив посудину, выплеснул ее содержимое в морду коротышки. Еще и башмак свой единственный с ноги сдернул и тоже в серво запустил. Тот оскорбленно заверещал, зло и возмущенно замахал руками. Тут же подскочили его дружки и принялись тыкать в пруда палками». А парень и не думал отскакивать, Давай лишь уворачиваться. Куда этим коллегам в ловкости с орком тягаться? Хотя, конечно, не всех ударов избегать удавалось. Некоторые взрывали болью тела, заставляя морщиться и сдавленно шипеть. Но раззадорить коротышек пруту удалось. Тесовали сквозь загородку свои дубины столь увлеченно, словно соревнования между собой устроили. «Попади в орка палкой!» называется. А Прута не против был, продолжал ловко выкручиваться из-под ударов, да еще и подзадоривать коблетов начал, хихикая и рожи им корча. Пару раз чуть глаз не лишился, еле увернулся, но не перестал скакать и кривляться, выжидая подходящий момент. И дождался. Поймал, перехватил самую тонкую из дубин. Дернул на себя, вырывая из рук неожидавшего такой каверзы коблета. Отпрыгнул немного назад и со всей злости хрясь палкой об колено отломал от нее кусок чуть короче локтя небрежно так за спину его забросил и снова хрясь, еще один огрызок палки куда-то в коморы, не глядя швырнул. оставшуюся часть все еще довольно внушительной длины как кинет обратно в сторону коблетов правда чуть повыше голов целился, так чтобы если палка и зацепит кого жердин проскочив, то там за загородкой и осталась лишь бы назад не отлетела Не хотелось бы, чтобы серые внутрь коморы за своей дубиной полезли. Этого пруд больше всего опасался. Получилось. И по башке одному из уродцев заехал, и палка снаружи камора осталась. И коблеты внутрь не полезли. ни наказывать дерзкого мальчишку, ни обломки палок забрать. Вряд ли мальчишки испугались. Скорее всего, просто ленем было с ремнями дверцу держащими возиться. Пошумели, дубинами помахали и ушли. «Ты зачем вылил-то все?» – с укором спросил Плинта. «Теперь до вечера без воды сидеть будем». «Вот зачем?» – потирая ушибленные места, Пруд подобрал обломки палки и показал их ученику шамана. «Это наш шанс на свободу удрать. А воду мы и сами достанем». «Где?» – удивился Плинта. «Там». Пруд кивнул на дырки в полу. «Только рубаху свою мне дай». Ученик шамана посмотрел на него с сомнением, но рубаху все же снял и отдал. «А теперь смотри, учись». — наставительно заявил парень. — А то, ишь, мы шаманы самые умные, мы хранители знаний. Запоминай, будешь потом знания хранить. Он подошел к самой широкой дыре, улегся на пол и, держа рубаху за один рукав, сунул руку с ней в отверстие. Подождал, пока трепыхающаяся в бурном течении ткань хорошенько в воду в себя впитает. — Заодно выполощится маленько, а то ведь не первая свежести уже. — Давай посудину сюда. — Вытянул из дыры мокрую рубаху. — Подставляй. Отжал воду в чеплашку и снова руку с рубахой в дыру спустил. «Ну как водится?» Плинта приложился к посудине, отпил. «Хорошая, холодная, чистая. Ну и отлично. Ешь, пей и делом займемся». Пруд повторил процедуру с выжиманием воды из рубахи. «Нужно до ночи успеть палки заточить, да так, чтобы коротышки не заметили и не отобрали». «Перекусили, еще попили и даже умылись набранной из дырки водой». Рубаху плинтовскую отжали хорошенько и сохнуть на остром выступе стены повесили. Сами усели спиной к загородке и тихонько зашкрябали кончиками палок по шершавому каменному полу, не забывая между делом прислушиваться, не приближаются ли к их пещере коротышки. Пруд еще и оглядывался частенько. Вдруг подкрадется кто? Пару раз перехватил внимательный изучающий взгляд Белобрысова. Мальчишка беззастенчиво пялился, даже не скрывая своего интереса к происходящему в соседней коморе. Но и пусть смотрит и завидует, лишь бы кобли там не выдал. А то кто знает этих человеков? Наверное, даже создатели не ведают, что там у них в головах творится. Некоторое время им совсем никто не мешал. Но все равно дело не быстро продвигалось. Не сильно-то палки хотели заостряться. Пруд даже сердиться начал. Он-то надеялся, куда быстрее с этим справиться, а тут трешь-трешь, и все почти никакого результата. Вот если бы на костерке сначала кончики палок обуглить. Но да где ж его взять? Костерок-то. <клесили> Раздалось вдруг за спиной. Прут оглянулся. белобрысый. <клесили> Еще раз кашлянул и в сторону входа в пещеру кивнул. Теперь прут и сам слышал приближающиеся шаги коротышек спрятал под себя обломок палки и плинта кулаком в бок ткнул, чтоб не зевал и тоже перестал со своей деревяшкой возиться. Коблеты протопали мимо, а лишь скользнув по мальчишкам взглядом. Остановились где-то дальше в глубине пещеры. Завозились там, зашибуршились, чем-то загремели. Пруд хотел выглянуть, посмотреть, что там делается, но не рискнул. Вдруг он встанет, а кто-нибудь палку заметит. Отберут и прощай надежда на свободу. Другого шанса может потом и не представиться уже». Со стороны, где копошились коротышки, раздались крики. Громкие, истеричные, потом добавились злые вопли самих коблитов, звуки ударов. Еще более злобное и властное гыркание серых. Испуганные крики уже сменились на громкие причитания и рыдания. Впрочем, тут же почти затихшие. Снова приближающийся шум. Коблиты возвращались назад. Сначала прошли двое, ведя за руки какого-то лохматого, оборванного, жалобно скулящего и бесплодно пытающегося упираться в пол грязными босыми ногами. Позади шла еще парочка коротышек, безжалостно подгоняющая пленника жесткими тычками палок в спину. Пруд отвернулся. Не хотел встречаться взглядом ни с коблетами, чтобы внимание к себе лишний раз не привлекать, ни с влекомым ими бедолагай. Помочь-то он ему все равно не сможет» а просто так смотреть на чужие страдания как-то вот совсем не хочется». Серые ушли, а за спиной раздался негромкий голос человековской девчонки. «О чем она говорит?» – спросил Прут, не оборачиваясь. «О том, что это был последний из той камеры», – перевел Плинта. «И что это значит?» «Считает, что до нее с братом очередь дойдет не позже, чем через руку дней. А мы будем следующими». «Значит, все же они брат и сестра. А что за очередь?» Передать ответ Плинта не успел. Откуда-то из большого зала раздались душераздирающие крики сильно перепуганного пленника. И резко оборвались, сменившись громким, услужливо разносимым эхом, противным скрипучим голосом, монотонно бубнившим что-то абсолютно непонятное. Наверняка старик-шаман старается. Прут уже решил было, что пленнику конец пришел, но тут вдруг снова взвыл в голос. И на этот раз, кроме страха, в его крике чувствовалась немалая боль. «Что они там с ним делают?» — голос Плинта дрожал от волнения. Да пруту и самому стало совсем не по себе. «Думаю, нам лучше не знать», — ответил он. «Точи деревяшку!» И сам принялся остервенело елозить палкой по камню. Задерживаться здесь еще даже на один день ему совершенно не хотелось. Вопли, перемежаемые бубнежем старикашки, длились еще довольно долго. Хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать всего этого. Но руки были заняты. Заняты делом, не терпящим отлагательства. А потом все вдруг резко оборвалось. И вновь полыхнуло красным. Даже в камору эти кровавые отблески проникли. Тут у прута уже никаких сомнений не осталось. Значит, и в прошлый раз не показалось. Есть тут магия. Тем более, что и сейчас просто повеяло чем-то чужеродным, противоестественным, холодным и жутким. Даже руки с ногами затряслись мелкой дрожью. Такой вдруг ужас накатил, что хоть деревяшку бросай и прячься. Прут, конечно, никуда прятаться не побежал. Пересилил этот страх. И плинта по плечу похлопала бодряюще. Впрочем, тому это не сильно помогло. Замер с открытым ртом и словно застывшим, словно неживым взглядом. Может, раз он на шамана учится, всю эту жуть еще посильнее прута почувствовал? Вот и приплющило его всплеском магической силы. Снова девчонка сказала что-то. Эх, нужно было лучше общий язык учить. Некоторые слова вроде понятны, но общий смысл все равно не ясен. «Плинта, отомри уже! Что она там опять бормочет?» Говорит, новые боги коротышек получили жертву. Голос Плинта был каким-то непривычно странным. И поделились своей силой шаманом. «Да зачем им эта сила нужна?» – удивился пруд. «Коротышки не умеют колдовать!» «Говорит, все так же толком не приходя в себя, выдал ученик шамана, чтобы поднимать умертвий и готовиться к приходу новых богов в этот мир».